или маринадом, оставшимся от маринованных, консервированных фруктов или ягод. Добавить соль, тмин и выдержать 3-4 часа на холоде. Положить яблоки, фрукты или маринованные ягоды, сахар, блети растительное масло, перемешать. В салат можно положить сырую мелко нашинкованную морковь, клюкву Капуста 500 г, яблоки 80 г, фрукты или ягоды маринованные 80 г, уксус 3%-ный или маринад фруктовый 40 г, масло растительное 40 г, тмин, сахар, соль по вкусу. Салат из белокочанной капусты с яблоками и сельдереем. Очистите и вымойте кочан капусты, удалить кочерыжку. Капусту тонко нашинковать, слегка посолить и перетереть руками, чтобы она стала мягкой. Выделившийся сок отжать. Очищенные яблоки нарезать ломтиками, сельдерей тонкой соломкой длиной 4-5 см. Всё перемешать, сложить в салатник, заправить уксусом, смешанным с сахаром, и оставить на 30-40 минут. Добавить растительное масло. Салат подают к жареным и варёным мясным блюдам, жареной и отварной рыбе. А также как самостоятельное блюдо. Капуста 500 г, яблоки 150 г, сельдерей корень 100 г, сахар 20 г, масло растительное 40 г, уксус или лимонная кислота, разведённый водой, соль по вкусу. Салат из цветной капусты. Отварить капусту в подсоленной воде, охладить и разобрать на отдельные соцветия, перемешать с нарезанным перцем. морковью, зелёным салатом, посолить и заправить майонезом. Можно добавить молотый перец и уксус. Капуста 300 г, перец маринованный 100 г, морковь 100 г, салат 50 г, майонез 100 г, соль, перец по вкусу. Салат из цветной капусты, свежих огурцов и помидоров. Вымытую и разделённую на соцветия мелкие кочашки Капусту опустить в кипящую подсоленную воду и варить до готовности, но не переваривать. Огурцы очистить от кожицы, а помидоры от плодоножек нарезать ломтиками. Нашинковать зеленый лук. Смешать овощи и заправить их с сахаром, солью и смесью майонеза со сметаной. Выложить в салатник и украсить нарезанными огурцами и помидорами. Капуста тёрная 400 г, огурцы свежие 150 г, помидоры 150 г, лук зелёный 50 г, майонез и сметана смесь 100 г, соль и сахар по вкусу. Салат из квашеной капусты с яблоками. В квашеную капусту добавить растительное масло, нарезанный зелёный или репчатый лук и смешать. В капусту можно положить свежие или мачёные яблоки, нарезанные ломтиками. Нарезанный соломкой сельдерей, клюкву. Капуста 350 г, сахар 20 г, масло растительное 40 г, лук репчатый 50 г, яблоко 150 г, клюква 30 г. Салат картофельный с морской капустой. Варёный картофель и морковь очистить и нарезать тонкими ломтиками. Замороженную морскую капусту Промыть в проточной воде в течение 30 минут и замочить на 15 минут в холодной воде. Капусту трижды отварить по 15-20 минут при соотношении воды и капусты 3 к 1. После каждой варки воду необходимо сливать и заливать капусту чистой водой. Подготовленную капусту выдерживать в течение 30 минут в слабом растворе уксуса с добавлением соли. Репчатый лук нашинковать и промыть холодной водой. Огурцы очистить от кожицы и нарезать тонкими ломтиками. Продукты соединить, добавить соль и заправить майонезом. Салат положить в салатник, украсить лимоном и посыпать зеленью петрушки. Картофель 300 г, капуста 200 г, огурцы 100 г, лук зелёный 50 г, морковь 50 г, майонез 150 г. елень петрушки, соль, уксус по вкусу. Салат из фасолей. Фасоль предварительно замочить, сварить, откинуть на сито и охладить. Морковь сварить и нарезать кубиками. Очищенный сельдерей тонко нашинковать соломкой.